Глава 6 Соло. Ректор юниского филиала стоял в собственной каюте космического лайнера, заложив руки за спину и смотрел в иллюминатор на крошечную звезду бледно-голубого оттенка. Между густых золотых бровей мужчины залегла глубокая морщина. Бортовой компьютер заботливо вывел на дополнительный виртуальный экран многократно увеличенное соло. На экране танцевали чудовищные по своей мощи гейзеры раскаленного газа, закручиваясь длинными хлыстами. Они напоминали хвосты рассерженных скорпионов, такие же изогнутые, опасные, непредсказуемые. Дверь каюты мягко отъехала в сторону, и в помещение легкой походкой вошла по-мальчишески тоненькая, весьма миловидная, но, увы, далеко не юная женщина. Ее блестящие, гладкие темные волосы были уложены в высокий тугой пучок, а синий китель космического флота сидел безупречно настроенной фигуре. За годы службы майор Мэролайн Клинц научилась двигаться практически бесшумно, но знала, что командор, будучи ларком с врожденным острым слухом, ее услышал. Медленно подойдя со спины, она встала напротив экрана, полностью скопировав позу старшего по званию. «Протуберанцы!» Спокойно спросила Тоноршка, рассматривая изображение сола «Про Туберанца». В тон ей промолвил командор. Однако невозмутимый голос начальника не мог обмануть Мэрилайн. Она слишком хорошо знала, что означают эти фонтаны газа, удерживаемые магнитным полем звезды. Порой Соло вел себя, как обычное светило, а порой — вот так. Женщина прочистила горло. «Командор». Я уверена, что капитан Кэллон справится. Он уже много лет служит в космофлоте и знает все особенности данной звезды. Вам не о чем волноваться. Мужчина медленно кивнул, продолжая напряженно думать о чем-то своем. Неожиданно коммуникатор на его запястье ожил, издав очень низкий щелкающий звук. Триньк, триньк, триньк. Галактион нажал на кнопку «Принять вызов». По центру каюты прямо из воздуха соткалась голограмма Нейта Бруна. «Командор, прошу прощения, что отрываю вас от дел. Я тут в рубку зашёл, так вот». Первый пилот спрашивает, «Летим мы на Юнисию напрямую или всё-таки сделаем по пути ещё одну остановку, чтобы набрать кадетов на Митарии?» Мне как медику этот вопрос принципиально важен. Если остановка будет, я попросил бы разрешения закупить некоторые лекарства. Ларк отрицательно качнул головой, и крохотные разноцветные бусины в его волосах тихонько тренькнули. «Наид, я всё понимаю. Видел твои отчёты, лекарства действительно необходимы. Но закупишь их в другой раз. Ты сейчас нужен на Юнисии. Мы все там нужны». Митар нахмурился и поджал губы, отчего те стали практически белыми. Соло шалит. Офицер кивнул. Шварх так и знал, что не стоит покидать Юнисию. Выругался док, а затем добавил еще пару крепких ругательств, которые никак не вязались с образом добродушного пожилого медика. Три месяца затишье было. Как чувствовал. Губы Мэрилайн дрогнули в подобие улыбки, но она быстро вернула лицо серьезное выражение и позволила себе вмешаться в разговор. «Уважаемый док Бруно, вы все-таки служите в космофлоте? и значит, общайтесь с кадетами. Будьте добры не использовать в своей речи такие слова». Миттар фыркнул. «Поживёшь с моё, ещё не так будешь выражаться». «Всё-таки Мэр Илайн права». «Действительно, не стоит, Нейт», — мягко возразил командор. «Что до твоего отлёта, то это был мой приказ. Мне нужна была твоя помощь при осмотре абитуриентов и в настройке диагностического оборудования». «Без тебя мы не справились бы. Ты отчаянно сопротивлялся командировке. Тебя не в чем упрекнуть. А Дрэго замечательно подготовлен. У него всё получится». «Сопротивлялся, сопротивлялся. А толку-то?» Вздохнул док и, не прощаясь, оборвал связь. Голограмма митары исчезла. Ларк приложил ладони к голове, чтобы помассировать гудящие виски. Майор Клинт сбросила сочувственный взгляд на мужчину. Под началом Галактиона Гришхана она проработала последние 20 лет и очень уважала его и как старшего по званию офицера, и как личность. В целом, несмотря на различия в званиях, все офицеры пограничного филиала были одной большой семьёй. Именно поэтому док позволил себе выругаться в прямом эфире и без церемонно оборвать разговор с непосредственным начальником. Именно поэтому Тоноршка позволила себе не по уставу прикоснуться к запястью командора и обратиться к офицеру по имени. «Галактион. Мы подобрали на захране троих людей. До этого был ещё один на Цварге. Тесты показали, что все они физически подходят для Юнисии. Совсем скоро мы прибудем на планету. Всё будет хорошо. Хорошо никогда не будет». Покачал головой тот и аккуратно снял женскую ладонь со своей руки. Несмотря на то, что Греш-хан разрешал младшим офицерам входить в его каюту без стука и со многими общался на «ты», в некоторых аспектах он старался дистанцироваться от окружающих. И отношения с женским полом были одним из таких аспектов. «Мы не успеваем набирать кадетов. Слишком медленно, слишком мало». И даже те, которые есть, по факту подходят нам лишь физически и не имеют имплантов. а Во-первых, им ещё много лет учиться и учиться. А во-вторых, нет никаких гарантий, что они подойдут для учёбы в филиале морально и психологически. Не говорю уже о том, захотят ли они стать хранителями. Мне уже много лет, док тоже не молод. У Велвела, травма коленной чашечки. «Совет адмиралов не верит в реальность угрозы. Говорит, что мы всегда решали проблему с Соло тем составом, которые уже присутствуют на Юнисии. А, следовательно, присылать к нам офицеров дополнительно они не собираются». Майор Клинц кивнула, невольно дотронувшись левой рукой до того места, где только что была ладонь командора. Ей показалось, что шершавая ткань мундира все еще хранит тепло прикосновения галактиона. Тоноршка до зубовного скрежета боролась со своим желанием крикнуть собеседнику. «Неправда, ты еще не стар. Мало кто из юных кадетов обладает столь внушительно развитой мускулатурой, которую не скрыть под офицерским кителем. Я еще не встречала мужчину, у которого так хорошо была бы развита интуиция». Не каждый адмирал из Совета Космофлота мудр настолько, насколько бываешь ты, командир. Но она промолчала. Впрочем, как и всегда.